при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного, обращаться по адресу дом, на улице, в Сен-Жерменском предместье справиться на пятом этаже. — А как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?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 лучше уж явлюсь по объявлению заберу орангутанго и спрячу, пока все не порастет травой. На лестнице послышались шаги.